Глава первая. Алина, вечерний класс. Первая позиция. Я с л и в а ю гран-плия, ужасное чувство. Я ложаю, но не могу скорректировать движение. Приседаю, а колени идут не туда, и я знаю, что дальше будет только хуже. Сажусь еще глубже, сгибая ноги п о л я г у ш а ч и И понимаю, как жалко это выглядит, а он смотрит и тоже понимает это. И п о н и м а е т что я понимаю. Мы встречаемся глазами, и мой взгляд кричит: знаю, знаю, знаю. Пожалуйста, ничего не говорите. И он молчит. Пока. Дает возможность выправить позу самой. Подхолодит спину. Но это еще не тот липкий горячий п о т которым купальник пропитается насквозь после больших батманов концу работы у станка. Этот холодный, мерзкий. От осознания, что я лажаю, лажаю под взглядом репетитора свой первый день в а г а н о в к е Вчера для меня начался февраль в Питере. Дикий холод и т о л ч и я Невский проспект звенел китайским дзин-дзянь. От вспышек камер на телефонах было светло как д н ё м Я несла с чемоданом от самого вокзала. Нужно было успеть в академию до закрытия. Встретиться с ректором и забрать ключи от квартиры. В общежитии меня не поселили, нет мест. п у т ь от площади восстания до улицы Росси оказался тем еще приключением. Только что сыпавшийся снег спустя пару минут хлюпал под ногами грязной жижей. Жуткие бутафорские зебры и осьминоги тыкали мне в лицо какими-то афишами, впихивали листовки. Пыталась увернуться, но с чемоданом оказалось не просто. Весь этот мусор осел таки в моих карманах. Спа-салон, тайский массаж, экскурсии по центру, знаю каждый дом. Каждый дом? Как такое вообще возможно, когда они тут друг на друге громоздятся? Это тебе не перьм. Где весь центр два с половиной здания? Наконец передо мной был большой театр. Большой в смысле размера, но он и внешне походил на тот большой, о котором я в детстве мечтала. Сейчас знаю. Туда мне путь заказан. Даже в кардбалет. Да что там? Даже в миманс. Академия обнаружилась сразу за театром. в а х т ё р пропустил меня, скривившись от просьбы последить за чемоданом. Только полчаса, не больше. Смена уже закончилась, а ночевать в этом месте он не п о д р я ж а л с я Академия русского балета. Великая Вагановка. Поднимаясь по лестнице. Я вглядывалась в портреты великих балерин Павлова, Списицева, Уланова. Говорят, они шепчутся, увидев воплощение. Я замерла, напрягая слух, но в мрачной тишине слышались лишь завывание ветра. Сквозняк вырывался из старого этажа и гулял по лестнице. Чем пристальнее я разглядывала портреты, тем меньше они казались похожими на те. Открыточные репродукции, которые знает каждая балетная девочка. В приглушенном свете силуэты балерин выглядели кривыми и сковеркаными. н Не арабеск, а обреченный, бросающийся с обрыва в бездну. Не карте, а утопающий, х в а т а ю щ и й с я за несуществующую соломинку. Не тербушон, а б л е д н о е тело, окоченевшее в неестественной, поломанной позе. Лестница упиралась. полутемный коридор. Проходя по нему, я оглядывалась сквозь стеклянные дверные вставки залы для занятий, где-то среди них тот, в котором умерла ученица. Интернет бурлил после того случая, но не прошло и месяца, а уже можно угуглиться, пытаясь отыскать о нем хоть что-то. Сначала имя девочки пропало из заголовков, а следом и все упоминания о ней исчезли. Правду так и не узнали. Искусство умеет хранить свои секреты. Свет горел только в дальнем конце коридора, приемной ректора. Далеко не лучше в Пермском, переводясь в Питер на выпускном курсе, я понимала, что меня ждет. Точнее, примерно понимала. Я думала, ну не поставят в центр и ладно, тянуть Гранд Батман, х о т ь у всех на виду, хоть в дальнем углу класса, все одно. Я не ожидала, что меня вообще не пусят т в этот самый класс. Я окажусь в в е ч е р н е м для отстающих. Самсонов, ректор сказал, что это всего на три недели до постановки. В ы п у с к н и к и ставят сельфиду на сцене Маринского к одню работника культуры, и он принял педагогическое решение не вводить меня в основной класс до премьеры. Сейчас, когда у детей весь день занят репетициями, не совсем подходящее время. Или не совсем подходящее я. Стол ректора сплошь заставлен сувенирными фигурками и статуэтками, балетными, конечно. Фарфоровые и латунные балеринки с тонкими ручками и точенными ножками выглядят совершенством, но не способны двигаться и поэтому не имеют ничего общего с балетом. Та, что на самом краю, вытянулась в пятой на полупальцах. Стоять. Срывается на крик Виктор Эльдарович, репетитор, когда мы в классе входим в эту позу. Держать! Визжит он и отсчитывает: три, четыре, десять, двадцать, еще! Держим! Еще! Вот он, тот самый пот, липкий и горячий. Рассматривая фигурки на столе, я думала о том, что о ж и в е они все вдруг, и кабинет ректора н а с к в о з ь пропитался бы вонью потных тел и старых п у а н т о в Но здесь пахло мятой. Самсонов брызнул на руки из флакончика, растер ладони и глубоко вдохнул аромат, напоминавший бабушкин чай. Я ждала его внимания, но он не спешил возвращаться ко мне, продолжал то и дело ёжиться и нервно дергаться. Как минуту назад, когда отчитывал секретаршу за безвкусно сделанные программки к предстоящему спектаклю. Аллочка, дорогая, ну что это? Кто? Как? Он сжал лоб длинными кослявыми т пальцами, словно мучаясь приступом головной боли. Он из консерватории, конечно, этот ваш новый художник. Секретарша виновата кивнула. Самсонов тряхнул головой. словно пытаясь сбросить то, что видел перед собой, как на в а ж д е н и е и блестящие черные волосы упали на лоб. На фоне пересекавших его глубоких морщин они выглядели странно. Уж лучше бы с проседью как-то красил, смотрелось бы гораздо естественнее. Нет, нет и нет, уберите эту красноту, продолжал возмущаться он. И ш р и ф т не тот, и вот эти вензеля. б е с к у с и ц а какая! Ну что это? Откуда? Консерваторские любят такое, но среди балетных это моветон. Есть классический вариант программы Мариинского. Его и возьмите за основу. Мы выступаем в лучшем театре страны. Но то, что вы мне предлагаете, ну этот вариант для бродячего цирка ш а п е т о Никогда, дорогая моя. Девушка слушала, потупив взор. И ваша невнимательность, Аллочка. Я должен сказать, это уже не в первый раз у нас с вами. Еще одна подобная история, и я буду вынужден задуматься о том, насколько вы уместны здесь. Аллочка з а л е п е т а л а какие-то оправдания, долго извинялась, обещая все исправить, но наконец б е с ш у м н о скользнула за дверь, забрав со стола злополучную программку, к которой Самсонов брезговал даже прикасаться. Я тоже не стала бы трогать ее. Пестривший, олипаватый, краснотой листок напомнил мне другой, тот, что я держала в руках много лет назад. к у ц ы отпечатанный на дышавшем, н а л а д а н принтере гарнизонного дома офицеров, он сплошь был покрыт узором, что называется с п р е т е н з и е й Там были. Трубящие толстощёкие купидоны, нелепые завитки, какие-то шпаги, р а з в и в а ю щ и е с я флаги. Если смотреть не моргая, сквозь пестроту рисунка, словно застывшие театральные маски, проступали искажённые лица. В них мне виделись злоба, боль, ужас. Я разглядывал листок под разными углами, стараясь уловить новые и новые выражения, но красивых. И счастливых лиц не выходило, только перекошенные гримасы. Когда воображение иссякло, я переключилась на текст. В программке были отпечатаны фамилии выступавших. Расплывшиеся чернила делали их едва читаемыми, но одно имя я хорошо знала. Моя мама танцевала в тот вечер. Тогда-то на сцене я и видела ее в последний раз. Когда мы остались наедине, ректор... Уставился на меня так, словно за эти пять минут разборок с секретаршей успел уже напрочь забыть о том, кто я такая. Но спустя секунду в его взгляде появилась ясность и разочарование. Он спросил о причине моего перевода. Снова, я повторила. Мой папа военный, и его направили служить в Ленинградскую область. От этих слов Самсонов сначала сморщился, а потом всплеснул руками и снова схватился за голову. Он, конечно, уверен, что отец должен был оставить меня в Перми, дать закончить училище. Самсонову не в д о м ё к что для отца танцы б л а ь а не профессия, и он решил, что если мне не светит будущее п р и м ы то нет смысла носиться с этим балетом, а надо думать о поступлении в нормальный вуз. Мне повезло, что он дал Доброна то, чтобы в Питере я жила отдельно. Правда, я соврала, что мне дали вместо в о б щ а г е Самсонов слушал меня со скорбным выражением лица. Для него общение с теми, кто не в балете, сродни кошмару н а я в у А потом резко сменил тему. а л и н о ч к а я рад, что мы поняли друг друга. Относительно вашего ввода в класс он поджал губы. Это вынужденная мера, пока не схлынет напряжение. Это постановка не выпускной спектакль, конечно, но суть та же. Это дебют на сцене Мариинки для большинства наших ребят, и, ну сами понимаете, все серьезно. А вы, ну вы конкурентка, да? Он покашлял. Я хочу сказать, что они так считают. Девочки нервничают, конечно, и мальчики тоже. А сейчас это не нужно. Я кивнула. Не нужно, так не нужно. Пока поработаете с Виктором Альдаровичем, продолжал Самсонов, это прекрасный репетитор. Он посмотрит на вашу технику, скорректирует, что нужно, а уже потом начнете посещать дневные классы. После спектакля мы начинаем подготовку к государственному экзамену. Вы будете готовиться вместе со всеми. Ну а эта пара недель вам поможет войти в ритм. Посмотреть на наши требования. Пермская о д н о из лучших в стране, но здесь у нас все немножко по-другому. Вы должны понимать. Понимаю. Еще бы нет. Я уже готова была мысленно поблагодарить его за то, что не сказал самое главное и самое ужасное, но он сказал. И что касается вашего будущего в балете? Самсонов снова поджал губы. Вы понимаете? Что я должен об этом сказать сейчас, чтобы не было недопонимания? Конечно, все это может открыться только на сцене в полноценном дебютном спектакле, и хотя мы с педагогами видели ваши вариации, мне сложно сейчас. Он замолчал и шумно выдохнул, собирая силами ь с для того, чтобы вынести мне приговор. Одним словом, малочка, ой, а л и н о ч к а Прошу прощения, дорогая. Одним словом, вероятность того, что конкретно вы являетесь очередным воплощением искусства, крайне мала. Он ждал моей реакции, но я едва кивнула. Мала. Да, она равна нулю, эта вероятность. Я не воплощение. Я знаю. Лучше тебя. Лучше всех вас. но я танцевала задолго до того, как поняла это, и танцевала после. Да и он сам, бывший премьер-мариинки, заслуженный деятель культуры, лауреат бесчисленного числа премий, тоже не воплощение, всего лишь великолепный танцовщик, человек. Для небалетных это, наверное, прозвучит бредом, но те, кого мы называем воплощениями искусства не люди, как и многие центральные образы балетных спектаклей, они мистика, нереальные создания, наподобие королевы лебедей, Виллис или с е л ь ф и д ы Они не играют эти роли. н а о б о р о т выходя на сцену, показывают то, кем являются на самом деле. Их только на сцене и можно заметить, никогда в классе или репетиционном зале. Только на сцене в свете рампы открывается их истинная суть. У воплощений отличная от людей физика, н е о г р а н и ч е н н а я сбившимся дыханием, хрупкостью костей или перенапряжением мышц. Они рождаются раз в десятилетия. Одна балерина и один танцор из тысяч. Как и каждый в балетном мире, я мечтала оказаться среди них, танцевала только ради этого одного. Уверенная, что стоит мне взойти на подмостки, как сцена откроет всем, кто я такая на самом деле. Но в училище я не была в топе и мне не давали ролей. За глаза девочки называют репетитора Виктор, с ударением на второй слог. Он тощий и прямой, как будто палку проглотил, голова чуть запрокинута назад. Словно он собирался отвесить классический балетный поклон, но у него з а щ е м и л о шею. Так он и ходит, глядя на всех сверху вниз, чуть наклоняя голову вперед, только если доволен тем, что видит. Здесь в классе для отстающих это случается редко. Разве что он смотрит на Женю. Это лучшая девочка с выпускного курса. Она из небожителей. Ее высоченному баллону. не место среди жалких потук остальных. Она помогает Виктору вести класс. Это ж надо так вижать. Ему бы в оперу, на женские партии. Да не возьмут. Он еще и картавит жутко. Пока он обращается не ко мне, это можно выносить. Но в первом арабеске, случайно задев ногой стоящую позади девочку, я чувствую, как к лицу приливает жар. И понимаю, что скоро, совсем скоро, придёт и мой черед. Да, секретарь шоу Самсонова и правда не блещет внимательностью. Сучила мне ключи от квартиры, ни словом не упомянув о том, что жилплощадь как бы совсем не пустует. У меня чуть ноги не отнялись от ужаса. С трудом, втащив чемодан на последний шестой этаж, я вставил а длинный и плоский, как лезвие для подрезания пунтов. Ключ в замочную скважину. И на тебе заперто изнутри. Тяжелая щеколда железного засова раз за разом ударялась о косяк, когда я дергала дверь на себя, а потом изнутри послышался скрип половиц, и на пороге возникла растрепанная старуха. Я решила, что ошиблась адресом, но все оказалось куда интересней. А из Вагановки? п о з н ё х о н ь к а Старуха ш а р к а я отступила в сторону, пропуская меня в квартиру. Входи, дочка, входи. Старая б а л е т о м а н к а завещала квартиру академии, и они не стесняются распоряжаться ею по своему усмотрению, не дожидаясь момента, когда последняя воля хозяйки вступит в силу. Эльвира Альбертовна, так ее зовут, рассказала, что я уже не первый студентов, кто селился у н е ё Квартирка, конечно, еще та. Из плюсов только расположение. Сразу за Невским, до академии рукой подать. Но вот внутри: один шаг с порога и ты на кухне, отгороженной от прихожей п о с и р е в ш и м от пыли до историческим буфетом. Шаг вправо – почерневшая от г а р и газовая колонка. Шаг влево – обеденный стол, покрытый липкой к л е т ч а т о й клеенкой. Потолок в паутине т р е щ и н А на дощатом полу протертые до дыр полас. я споткнулась о него, проходя через кухню в свою комнату. Эта квартира, как объяснила хозяйка, о г р ы з о к от бывшей барской. На самом деле она намного больше, пятикомнатная что ли. После революции была коммуналкой, а в пятидесятых ее разделили на две: трехкомнатной достался вход с парадной л е с т н и ц ы двухкомнатной, в которой я теперь живу. Осталось довольствоваться черным. Моя комната совсем крохотная, примыкает к кухне. Хозяйка живет через стену, к ней ведет узкий коридор за буфетом. Там же, в коридоре, дверь в кладовку, которую она называет чуланом, и в а н н а я с туалетом. Эльвира Альбертовна казалась само гостеприимство и шагу не давала мне ступить, предлагая то ч а й к то котлетки. которые вот-вот подойдут, ну да, в десять часов вечера самое время. Мой ужин: гречневая каша и пол яйца. Вторая половина пойдет на завтрак вместе с обезжиренным творогом. От чая я не отказалась, но тут же пожалела об этом, заметив на кромке кружки грязно серые разводы. Та же липкая грязь покрывала все на кухне. Эльвира Альбертовна, правда. Долго извинялась за беспорядок, признавшись, что после инсульта у нее не осталось сил держать в чистоте настолько ветхую квартиру. Похоже, приглашая Вагановских к себе, она рассчитывала на помощь в ее содержании, но с этим никто не спешил. Последствия инсульта сказались и на ее внешности: мутно-белесые глаза, трясущиеся руки и наполовину застывшее лицо, которое стоит ей улыбнуться. Выглядит перекошенным. Улыбалась она часто, особенно когда говорила об а л е т е Вращая не г н у щ и м и с я пальцами тяжелую ручку, п р и к р у ч е н н о й к столу мясорубки, Эльвира Альбертовна рассказывала о том, что сама когда-то танцевала. Она повторила это уже несколько раз, но я смотрела на ее оплывшую фигуру под выцветшим, засаленным халатом, стоптанные тапки на широких ступнях и в упор не могла разглядеть в ней. Балерину. Из сценического у нее был разве что парик. Эту деталь я, признаться, поначалу упустила, но она призналась сама, сдвинув шапку искусственных волос солба и обнажив р я б у ю лысую кожу. Когда она убрала руку, на волосах остались ошметки мяса. Оказалось, Эльвира Альбертовна закончила вагановку в сорок первом году, а выпускной спектакль танцевала уже в эвакуации. Потом переболела тифом, и кости стали хрупкими, а растяжка ушла. Она так и не вышла на сцену маринки, хотя и проработала там всю жизнь. Сначала кем-то типа завхоза, а потом в пошивочном цехе. Каждый коридор, каждый закуток в театре знаю. А б а л е т е она говорила с предыханием. Ржавая мясорубка скрипела, раскачивая рассохшийся стол, и в ы п л ё в ы в а я в тазик жидкие кучки неаппетитного сероватого фарша. А она разливалась т р е л а м и о том, как смотрела дебютный балет Лопаткиной из-за кулис и как провожала Захарову, когда та уходила в большой. Она и на меня смотрела как-то по особенному, как будто я фарфоровая кукла со стола ректора, часть мира Грёз. Но для меня он, этот мир, больше походил на с к р е ж е т а в ш у ю передо мной мясорубку. Я попала туда маленькой девочкой. А теперь он вот-вот будет готов изрыгнуть меня красно-белыми ошметками, которые с неприятным звуком шлепались в тазик. Театру не нужны отбросы, театру нужна котлетка, а мне нужна работа. И это значит, что надо во что бы то ни стало попасть в театр. В моей комнате царил полумрак, плафон лампы. Под высоченным потолком зарос грязью настолько, что едва просвечивал. За т х л ы й воздух. В шкафу пакеты, набитые каким-то т р я п ь е м На стене ковер, вобравший в себя всю пыль этого мира. Мне хотелось одного: умыться и лечь. Кухонная газовая колонка, гревшая водопроводную воду, с виду походила на ту, к которой я привыкла в гарнизонной квартире в Перми. Где мы с папой прожили последние семь лет. Там я с легкостью поджигала фитиль в слепую. Здесь же сделать это, не заглядывая в прорезь, оказалось нереально. Но и наклоняться вплотную к ней было опасно. Фитиль зажигался не сразу, а скапливавшийся при этом газ вспыхивал, пламенем вырываясь из дырки. Когда это случилось впервые, я поняла, почему колонка выглядит насквозь выгоревшей. Мне обожгло руку так, что скукожился лак на ногтях. Закусив губу от боли, я бросилась к раковине и повернула кран холодной воды. Облегчение пришло сразу, но я продолжала держать руку под струей, вспоминая, захватила ли из дома м а з ь от ожогов. Боль отвлекла меня, и прошло немало времени, прежде чем я заметила, что текло из крана вода — наименее подходящее слово. Ржавая до черноты жижа, как будто кран не открывали тысячу лет. Внутри всколыхнулась б р е з г л и в о с т ь Мне не хотелось, чтобы эта грязь касалась меня, но стоило отнять руку, как кожа начинала гореть. Жидкость оставила красно-бурые разводы на руках, и пахли они теперь отвратительно, застоявшимся болотом и плесенью. Запах въелся настолько, что я чувствовал а его даже ночью, лежа в постели. Хуже того, мне казалось, что он пропитал комнату насквозь, отравив воздух. Я открыла форточку, но это не помогло. Ни ветерка, ни дуновения не проникало ко мне, как будто окно оставалось наглухо закрытым. В горле соднило. Я помню, что з а к а ш л я л а с ь во сне. Мне не хватало воздуха и снилось, что кто-то душил меня.